подарили бутылку дорогущего вина. Все они сдали экзамены на уверенные тройки, только Градусов достался билет из тех, что не влезли на парты, и он получил «Отлично».